«Я много слышал о Торвальде Треске. С ним Хирт Лаксальборга был очень силен!» – повидал мне Ярл Гунлаук. «Кое-что слышал и Полосатой бороде. Говорят, он сильный боец. Но я ничего не слышал о тебе, Конь. Почему ты считаешь, что достоин ходить на змее? Ярл с самого начала беседы пытался представить дело так, будто мне было надо к нему. Был бы я оборванцем с пеплом за спиной. Без оружия и штанов, с погони на хвосте, так бы оно и было, но удача при мне. Я в доброй кольчуге и при шлеме, щит и секира со мной, и даже серебро еще не все пропита и проедено. Твой человек, достойный скальнгудбруд, сын Гудбруда, позвал меня. Ответил я ему. Сказал, что тебе может пригодиться еще один хирдман, и что мне нечего делать на берегу, когда столь достойный хирд собирается в море. Ха! «Хирдманов у меня и без того достаточно. А если понадобится найти еще, то мне достаточно сказать людям, что Гунлаук Ярл зовет к себе достойных. В чем ты хорош? Я вижу секиру у тебя за поясом. Ты мастер секиры? Может, ты ловок и с мечем, копьем и луком? Или ты знаешь пути Ньорда? В чем ты, силен и умел, конь? Мастером даже я сам себя не считал. Что уж тут говорить о реальном положении дел. Застольные беседы – дело другое. Не грехи немного преувеличить умения, заслуги и подвиги. Но сейчас корчить из себя того, кем не являюсь, не следовало. Гунлаук наверняка предложит проверить, и я, вероятнее всего, облажаюсь. Опытный ярл таких, как я видал, наверное, не один десяток. И отлично знает, что из себя представляет юнец вроде меня. Я не мастер ярл. Я смотрел ему прямо в глаза. «Хотя знаю, как держать секиру, копье и щит, и хорошо метаю. Не буду лгать тебе. Я слаб с мечом и хороший лук. Лучше будет доверить кому-нибудь другому. Пути нерда я тоже не знаю». «Тогда зачем ты мне? Чего ты хочешь?» Я ухмыльнулся. Толочь воду в ступе. Занятие, конечно, бесполезное, но иногда довольно забавное. «Твой человек звал меня?» — повторил я. «Значит, тебе нужен именно такой, как я?» «Тогда ты умеешь что-то еще, что могло бы пригодиться веке. Я ухмыльнулся еще шире. «Смотря что тебя интересует, славный Ярл, но, может быть, ты погрузил слишком много пива и мяса на борт этого прекрасного змея, и твои хербаны могут не справиться с ними? Вот тут я и приду вам на помощь! Не выкидывать же припаса за борт!» Ярл сначала недоуменно захмурился, потом неожиданно гулко захохотал. Его смех поддержали и остальные любопытствующие, вроде отпившегося наконец Гудбруда. «Ты слыхал, Виглов?» Обратился Гунлау к высокому и широкому Хирману в годах, также прислушивающемуся к беседе. «Не справимся с пивом!» Тот спрятал улыбку в бороде и показал уже на Скальде, чья рожа уже сменила раскраску с бледно зеленой на розовую. «Кое-кому бы помощь вчера не помешала!» Скальд оскорбился. «Я мог бы осилить еще три раза постолько!» Вокруг заржали еще громче. «Ха-ха-ха!» «Да когда ты вливал в себя последний кувшин, у тебя уже из ушей лилось. донеслось сзади. «А у Гюльви из носа!» «Ладно, хватит шуток!» Ярл снова стал серьезен. «Гудбрут сказал, что ты колдун, ученик трески. Нам нужен колдун. Что ты умеешь?» Раз уж пошел предметный разговор, я не стал влиять и тоже отбросил веселье. Мне было мало лет, Ярл, когда убили деда. Он немногому успел меня научить. Некоторые тайны стали ведомы мне, но гораздо больше осталось скрыто. Мне не надо было оглядываться, чтобы увидеть разочарование наружих обступивших нас Карлов. Да, немного. Но не думал же ты встретить в кабаке мудреца, которому ведомы и восемнадцать великих заклятий? Их не знал и дед Торвальд, не то что я. Но чему-то он тебя научил. Немного огня, чуть больше льда ярл. Воздух совсем чуть, а вода и земля мне непокорны. Я знал рунную вязь, но готовых заклинаний у меня немного. А Хильда! Хильда, Аудунс дотер! Обозначился рыжий скальт. Она же помолчи, Гудбруд! отозвался Ярл. А я продолжал: Я чувствую волшебство. Могу работать с амулетами, талисманами и прочими артефактами. При этих словах морщины на лбу ярла разгладились, зная лекарства и яды и как бороться с болезнями и ранами. Бабка Хильда, дочь Аудуна, учила меня, когда погиб дед, и пока мне не пришлось уйти из Лагзельборга. «Амулеты, говоришь? Ну-ка, взгляни!» Он запустил руку в поясную сумку и высыпал на рум рядом с собой довольно немалую кучу металла. «Расскажи мне об этих вещах!» Предложение явно было с подвохом, и следовало бы проявить внимательность. Кочки были в основном кольца всякие, Золотые и серебряные, с камнями и без, с рунами и неизвестными символами. Были серьги, как совсем простые, такие-такие, -таки, что впору надеть и жене иного конунга. Были пряжки, брошки и всякие весельки. Магии в этом всем не было ни на комариный хер. Что-то такое, правда, чувствовалось в медном кулоне на грубом кожаном шнурке. Оправо было покрыто полустершимися рунами, среди которых преобладали Иса и Ансус. А вместо драгоценности был ставлен ограненный кристалл кварца, когда-то, видимо, чистый и прозрачный, а теперь мутный и потрескавшийся. Крепления кристалла в оправе потемнели и легко крошились. Но что-то такое, именно что чувствовалось. Вроде как оттенок вкуса, если выпить воды из плохой помытой кружки из-под пива. «Это хорошая добыча, Ярл Гунлаук», — сообщил я ему. «Можно выручить много серебра за некоторые из этих украшений». Но волшебных вещей среди этого нет. Возможно, я показал ему медный кулон. Было вот это, но сейчас это мусор. Тот едва заметно вздохнул. Этот амулет перешел ко мне от отца, а я надеялся передать его сыну. Я покачал головой. Он испортился. Проще сделать новый. Да и мог он немного заморозить что-то или создать глыбу льда. Ведь так? Этот амулет делал хороший мастер вложил в него добрую меру силы, но почему-то взял не самые лучшие материалы и был небрежен в работе. «Может, твой отец обидел мастера чем-то? Или им мало заплатил?» Амулет был несложным, если честно, и сделан через задницу. Но раз уж Ярл так о нем сокрушался, я решил его не огорчать. Хотя такая штучка будет, конечно, куда как получше моих болотных подделок. «Немного мог!» – возмутился Гунбрут. Не раз силой амулета подвергали сильные бойцы. Им Ярл поразил Драугра на Стелланде. Да, даже драугр – настоящий драугр. Конь, не ходун. Был погружен в колдовской лед навеки. А ты говоришь... Вязерун. Комок холода в животе. Искаль с недоумением уставился на кусок льда с ручкой, в которой превратилась его кружка, которую он с таким упоением размахивал. Он потряс ее в воздухе, потом перевернул. Потряс еще и ничего из нее не добыл. Потыкал лед пальцем, понюхал, хотел лизнуть, но не стал, и сделался задумчив. Как колдун, я лишь бледная тень своего деда, Гудбрн Гудбрутсон, но дар и мира при мне, и я знаю, о чем говорю. Столпившиеся сзади Хердманы одобрительно загомонили, и передал им крошку посмотреть и потрогать. Ею постучали об щит, а потом, судя по звукам, кто-то принялся ковырять ее ножом. «Это была добыча!» Ярл сгреб все кольца и вещульки обратно в сумку. «Что ж, Свардхевди, скажу тебе прямо, и такого же жду ответа. Ты бы нам пригодился. Если ты решишь быть с нами, я буду рад». «Вот это хорошая и правильная речи. Давно пора. Что ты дашь мне, Ярл?» Поинтересовался я о главном. «Ты получишь доволь еды и питья, и место на руме». До первого боя или пока не принесешь херду пользу, как колдун. Потом, если удача будет с тобой, ты сможешь рассчитывать на одну долю хердмана и обычную долю колдуна. Но о том договор будет, если ты станешь одним из нас. Ты согласен, Свардхефди Бёрнсон по прозвищу Конь? Ну а что? По-моему, достойное предложение. Покажи мне мое место на руме, Ярл Лок Ответил я ему. Мой дар и секира пригодятся тебе в странствиях. Третий рум с кормы. Мы выходим завтра, на рассвете. Будь готов к этому времени. Заверши свои дела и верни долги». «Ну и хорошо. Как раз последний раз поспать на мягком, поесть нормально, помыться. Да и на служанку хватит, чтобы спину потерло. Самое то, что нужно для начала хорошего путешествия».